как строилась крепость Асов. Тор все еще не вернулся из далеких краев, где он продолжал воевать с хримтурсами, когда Хеймдаль, стоя на страже у Радужного моста, увидел, как к воротам Асгарда приближается какой-то великан. Сбежавшиеся на его зов Асы уже собирались было позвать Тора, но потом, видя, что великан безоружен, решили сначала спросить у него, кто он такой, и чего ему от них нужно. «Я каменщик!» отвечал тот. «И пришел предложить вам построить вокруг Асгарда стену, которую не сможет преодолеть ни один враг». «А что ты за это хочешь?» спросил Один. «Немного!» отвечал Исполин. «Я слышал, что у вас в Асгарде с недавнего времени живет прекрасная дочь Ньорда, богиня любви Фрейя. Выдайте ее за меня замуж» а в преданное ей дайте луну и солнце. Предложение великана показалось богам настолько дерзким, что они рассердились. «Уходи прочь, пока мы не позвали Тора!» – закричали они. «Постойте, не надо торопиться!» – остановил их Локи. «Позвольте мне с ним договориться!» – добавил он тихо. «И поверьте, что тогда нам ничего не придется платить!» Боги, зная его хитрости, не возражали. «За сколько времени ты берешься построить такую стену, и кто будет тебе помогать?» Просил бог огня у великана. «Я буду строить ее ровно полтора года, и мне не нужно никаких других помощников, кроме моего коня, свадильфари», отвечал исполинский каменщик. «Хм, мы принимаем твои условия», сказал Локи. «Но помни, что если к назначенному сроку хотя бы одна часть стены не будет достроена, и если в ней не будет хватать хотя бы одного камня, ты ничего не получишь». «Хорошо», — усмехнулся великан. «Но и вы все поклянитесь в том, что не будете мне мешать, а после окончания работы отпустите домой с обещанным вознаграждением, не причинив мне вреда». «Соглашайтесь на все» посоветовал Локи богам. «Он все равно не успеет за полтора года построить такую длинную и высокую стену, без помощников, и мы можем смело поклясться в чем угодно». «Ты прав», — произнес Один. «Ты прав», — повторили за ним остальные асы и дали Хримтурсу требуемую им клятву. Великан ушел, но уже через несколько часов вернулся обратно вместе со своим конем Сводильфари. Сводильфари был величиною с большую гору. И так умен, что сам, без понукания. Не только подвозил к Асгарду целые скалы, но и помогал своему хозяину при укладке стен, работая один за десятерых. Невольный страх проник в сердца асов. И по мере того, как стены вокруг них поднимались все выше и выше, этот страх все усиливался и усиливался. Глядя на великана и его могучего коня, бедная Фрейя плакала целыми днями, проливая свои золотые слезы, которых накопилось так много, что на них можно было бы купить целое королевство на земле. «Скоро мне придется отправиться в Йотунхейм», – горевала она. Вместе с нею плакали Соль и Мани, и поэтому луна и солнце каждый день всходили закрытой туманной дымкой. Асы с грустью вспоминали тот час, когда они исполнили желание Хринтурса и дали ему клятву, запрещающую им позвать на помощь Тора, который сразу избавил бы их от великана, но особенно сердились они на бога огня. Наконец, когда до назначенного великаном каменщиком срока оставалось два дня, а работа ему всего на один день, боги собрались на совет, и Один, выступив вперед, сказал... Над нами нависла беда. Это ты, Локи, один виноват во всем. Ты уговорил нас заключить договор с Хримтурсом. Ты уверял, что он не сумеет закончить стену в срок. Ты один и должен за все расплатиться. А зачем вы меня послушались? Оправдывался бог огня. Ведь я не пил воды из источника Мимера. И не так мудр, как ты, Один. Довольно, Локи, произнес Браги. Все мы знаем, что ты всегда сумеешь вывернуться. Придумай же теперь, как нам избавиться от великана. Мы не можем отдать Фрейю в Йотунхейм. Не можем и оставить мир без луны и солнца. Знай, что в тот самый день, когда это случится, ты умрешь самой страшной смертью, какую мы только сможем придумать. «Да, это будет так», — подтвердили остальные боги и даже молчаливый Видар и тот сказал «да». Локи долго думал, а потом вдруг рассмеялся. «Будьте спокойны, асы! Великан не достроит стену!» Воскликнул он и, встав со своего места, быстро ушел. На следующее же утро с восходом солнца, а оно в этот день было особенно туманным, исполинский каменщик повез из Йотунхейма в Асгард последний воз с камнями. Однако, едва он доехал до небольшого леска, невдалеке от которого начиналась «Страна богов», как из него вдруг выскочила большая красивая кобыла и с веселым ржанием принялась скакать вокруг жеребца. Увидев ее, свадильфарий рванулся в сторону и с такой силой дернул за постромки, что они лопнули. «Постой, постой, куда ты?» – закричал великан. Но его конь уже мчался вслед за кобылой, которая поспешно исчезла в лесу. Целый день простояли боги на стенах Асгарда с тревогой ожидая прихода Исполина, Но он не явился. Фрейя снова плакала, но на этот раз от счастья. Да и остальные асы впервые после многих дней были веселы. Лишь к исходу второго дня, когда довольная и радостная соль кончала свое путешествие по небу, боги снова увидели Хрим Турса. Оборванный и усталый, без своего коня шел он к Асгарду, изрыгая на ходу самые страшные проклятия. «Вы меня обманули!» Закричал он еще издали. «Вы нарушили свою клятву! Это вы подослали в Йотунхейм кобылу, которая увела моего коня!» Асы, которые сразу догадались, что это проделка бога огня, промолчали. «Отдайте же мне Фрею!» Продолжал кричать великан, неистово стуча кулаком по сложенным им стенам. «Отдайте мне луну и солнце, или вы долго поплатитесь за свой обман!» С этими словами он нагнулся и, схватив один из оставшихся от постройки стены камней, с силой швырнул его в богов. Те еле успели нагнуться, а камень, пролетев над их головами, ударился о крышу дворца Хеймдалля и выбил из нее несколько черепиц. «Тор!» – пором крикнули асы. Долгий и громкий раскат грома был им ответом, и в прозрачном предзакатном небе вдруг выросла фигура рыжебородого богатыря – стоящего во весь рост на своей колеснице. «Что я вижу? Хримтурсу стен Асгарда?» воскликнул бог грома и, даже не спросив уасов, что случилось, поспешно метнул в него свой молот. Великан, готовившийся бросить в богов второй камень, выпустил его из рук и замертво упал на землю. Стены Асгарда вскоре достроили сами боги. Но еще долгое время на душе у них было невесело. Предсказания Норн продолжали сбываться. Асы совершили клятого преступления. А кому, как не им, было известно, что это никому и никогда не проходит даром. Жеребец с Сводильфари исчез бесследно, и никто не знает, что с ним случилось. Что же касается Локи, как вы, наверное, уже догадались, это он, превратившись в кобылу, сманил коня великана то он в попыхах заколдовал себя на такой долгий срок, что еще около года проходил в образе лошади и даже произвел на свет жеребенка. Этот жеребенок родился восьминогим и был назван Слейпниром. Его взял себе Один и до сегодня ездит на нем верхом.